Глава 56. Поселение Урманное в Алтайском Билогории. Последующие несколько дней у меня прошли в трудах. Пришлось отложить артельные дела и заниматься домашним хозяйством. Старшие сыновья взялись мне помогать. Первым делом мы решили поправить поветь, у которой в двух местах начала протекать крыша. Сама поветь была добротной постройкой, примыкающей к дому. У нас там хранились сани, телега, колёса, сбруя и другое хозяйство. Следом за поветью были обновлённый амбар, хлев, рига и овень. Многие поселяне приходили и предлагали свою помощь, но мы с сыновьями и сами со всеми делами управились. Я лишь попросил поселян заготовить хорошего леса для пунки и сложить его на заднем дворе для вылешки. Пояснив им, что хотя моему Ивану всего 10 лет исполнилось, но думать о пунке для приданого его невесты уже сейчас надообно. Мужики меня поняли правильно и не подвели. Примерно через неделю они начали стаскивать на задний двор ошкуренные лисины, размером в 3 сажени, укладывая их рядами на пролежни. За несколько лет все лисины хорошо просохнут, а значит и пунька последствий доброе получится. Больше сотни лет простоять сможет. Как только мы закончили домашние дела, старшие сыновья отправились в баньку, которую с утра подготовили младшие дети. А я расположился в летней трапезной и попивая горячий взвар, наблюдал, как супруга кормит подружчих котят мурлыки. Перед хвостатыми и так стояли полные чашки с кашей, которую они всегда уплетали с превеликим удовольствием. Но наши четвероногие хитрецы выпрашивали себе добавку из зайчьих потрохов, делая такие умилённые и жалостливые мордочки, что улыбка не сходила с лица Яринки. Неожиданно ясная улыбка исчезла с лица супруги. Я заметил это и сразу спросил её: "Что случилось, Яринка?" "Пока не знаю, Димидушка. Но из леса к нашему дому приближается чем-то встревоженная уртяда". Яринка оказалась права. Вскоре в нашей летней трапезной появилась встревоженная рысь. По её одышке можно было сразу догадаться, что она бежала долгое время без остановки. Перед лесной красавицей супруга тут же поставила большую чашку с водой. Урчано благодарно кивнула Яринке и жадно принялась локать воду. Лишь когда рысь уняла свою жажду, я спросил: "Урчана, что случилось? Ты бежала со стороны леса так, словно бы за тобой стая голодных волков гналась". Последняя крупная стая волков ушла далеко за каменные холмы еще когда почва была покрыта замерзшей водой и стояли холода. Не поняла моего образного сравнения рысь. Меня послал за тобой твой большой друг. Он сказал, чтобы я поторопилась, иначе может случиться беда. — Какая беда может случиться, Урчана? — сразу спросила Яринка. Видать, рысь использовала воду. Общий посыл, мысли речи, и моя супруга его восприняла так же, как и я. Большой друг, что иногда появляется из большой норы внутри каменного холма, мне об этом не сказал. Он лишь просил, чтобы охотник поторопился. «Димит, я поеду с тобой. Я чувствую, что мне надо быть там, куда тебя зовет Урчана. Сам подумай». друг твоему другу или ещё кому-то понадобится помощь целительницы. Ярина, почему ты решила, что моему другу или ещё кому-то понадобится твоя помощь? Ты прежде чем куда там мчаться вслед за мной, сама подумай, на кого мы детей дома оставим. Даже не отговаривай меня, я всё равно пойду. А за младшими детьми старшие присмотрят. Им не привыкать. Если хочешь, Я могу сходить до твоих сестричек. Они с нашими детьми побудут, пока мы дома отсутствуем. Хорошо. Иди собирайся в дорогу, а до своих сестёр я и сам схожу. Примерно через 1 час, оседлав двух накормленных лошадей, мы с Иринкой, прихватив с собой всё необходимое, покинули наше поселение и следуя за Урчаной, направились в сторону сопок дальнего Урмана. район Дальнего Урмана в Алтайском Белогорье. Мы прибыли на место и остановились недалеко от пещеры, когда уже давно стемнело. Нам с Иринкой очень повезло, что наступившая летняя ночь выдалась безветренная и безоблачная. А в необъятных небесах, среди россыпи звёзд и созвездий, сияла полная луна. Ию света хватало, чтобы видеть не только старую лесную дорогу, по которой мы ехали вслед за урчаной, но и свободное от валунов место, откуда можно было спокойно добраться до пещеры с портальным переходом. В саму пещеру я сразу по приезду не пошёл, так как не знал, сможет ли пройти через портал Яринка, а оставлять её одну у меня не было никакого желания. Вот и пришлось обустраиваться на ночёвку. Это место показало нам рысь, ибо на нём кто-то облагородил родник, обложив его камнями и обмазав глиной. Неизвестный умелец придал роднику необычную форму, в виде трёх каменных чаш. Сам родник наполнял глубокую чашу, находящуюся на высоте чуть больше аршина, а уже из неё, через небольшие отверстия Вода выливалась в две довольно вытянутые чаши поменьше шириной и пониже уровнем. Видать, этот неизвестный умелец набирал чистую воду для себя из самой верхней чаши, а две вытянутые использовал как поилки для лошадей. К такому выводу я пришёл, глядя, как урчана жадно локает воду из одной вытянутой чаши. Когда она напилась, Я ушёл в сторону, наши лошади сами потянулись к поилкам с водой и принялись пить. В трёх саженях от родника находилось выжженное пятно от когда-то горевшего костра, тоже обложенное по кругу камнями. А чуть в стороне от старого огнивища лежал довольно большой и длинный плоский валун, высотою около 5-6 пядей, с тщательно очищенной поверхностью. А вокруг него были расставлены камни поменьше. Всё это напоминало каменный стол с местами для сидения. Видать, кто-то очень долгое время находился на данном месте, поэтому здесь всё так по-доброму и было обустроено. Вполне возможно, всё это сделали красноармейцы, которых сюда направляли губернские власти для расчистки входа в пещеру. Пока я собирал сушняк и запалил костёр, над которым повесил котелок с водой, моя супруга чем-то накормила рыску и дала овса в торбах, напившимся воды лошадям. Вскоре вода в котле закипела, Еринка приготовила горячий взвар, чудесные запахи которого наполнили всё округу. А затем начала выкладывать на каменный стол съестные припасы из походного мешка. С треножив лошадей я подбросил побольше хворосту в костер, чтобы стало чуточку светлее, и разместился за столом. Едва я, Иринка, закончила нарезать хлеб, как со стороны сопки послышались шаги, а потом раздался родной голос деда. «Доброго вам здравия, детки! А вы чего, Энта, поздней ночью трапезничать надумали?» «Старейшина?» Удивлённо воскликнула моя супруга, увидев выходящего из закустарника на свет костра очень сильно помолодевшего деда. "Я, Энто, Яринушка, я", ответил, улыбаясь дед, подходя к нам. "Вот только очёток помолодел после нашего расставания в поселении". "Так значит, вы все остались живы, а не сгинули бесследно?" удивлённо спросила моя во деда Яринка. "Ой, «Да что же это я такое говорю? И вам тоже доброго здравия, старейшина!» «Конечно, мы все живы. Что с нами и такого могло случиться?» «Твой прапрадед, Яринушка, две с половиной сотни лет на Белом Свете прожил. Так это вообще никого из нашинских поселян не удивляло. «А вы что-нибудь слышали про моих пропавших родителей?» «Мне надо б назнать, живы они или нет. Я готова бежать куда угодно, лишь бы еще раз увидеть их», сказала Яринка, вскочив из-за каменного стола. «Да ничего с ними плохого не случилось, Яринушка. Они живы и здоровы. Ты сиди себе и жди. Никуда на ночь глядячи бежать не надо мне. Наши все позади меня неспешным шагом идут. Скоро сама своих родителей увидишь». Ты токмо не удивляйся очень сильно. Они так же, как и я, чуток помолодели и нынче выглядят почти как твои ровесники. В этот момент на свет костра вышли мой отец, дед Богуслав и Мирослав Кузьмич. А следом за ними появились родители Иринки. Моей матушки и бабушек среди пришедших не было. Ирина с визгом бросилась обниматься со своими родичами. Когда первые мгновения радости у супруги прошли, она отошла вместе со своими родителями в сторону от каменного стола и костра, где они расселись на валунах и тихо начали беседовать. А я наконец-то смог обняться и поздороваться со своими дедами, отцом и бывшим старостой поселения. Доброго здравия вам, родичи. Я смотрю, пребывание на базе наблюдения пошло вам всем на пользу. Вы выглядите даже ещё моложе, чем в нашу прошлую встречу на базе. Да и отец тоже заметно помолодел. Скажите, деды, а дар придёт? задал я свой вопрос, когда мы расселись за каменным столом. Нет, Демидушка, твой друг Дар нынче не придёт, первым ответил мне дед Богуслав. Он с детишками своими занимается, пока Дарина другими делами занята. А все остальные женщины, кроме матушки Иринушки, на хозяйстве с Басуром остались. «Как такое может быть?» – удивился я. «Ведь нас же сюда дар вызвал. Он передал нам через Урчану, что надо бы на поторопиться, иначе может случиться беда. Вот мы и скакали без остановки, даже когда уже совсем стемнело». «Теперь реча понятно, что тебя так смутило и удивило, Демидушка». сказал мой дед. Ты не удивляйся, но это я Дара попросил поговорить с твоей лесной подружкой. Ведь никто из нас с твоей рыской близко не знаком, за исключением Ярослава и твоего друга Дара. А потому Урчана навряд ли бы кого-нибудь другого послушала. Ярославушку я просить не стал, так как твоя лесная красавица с сиринушкой постоянно общается. И могла случайно ей рассказать о том, что твой отец жив и здоров. А это всё значит, что от твоей супруги непременно последовали бы вопросы о её пропавших родителях. Я тебя понял, деда. Ты мне лучше расскажи, какая беда может случиться? Неужели же опять гражданская война в нашей стране начнётся? Гражданская война в стране ни на день не прекращалась. Дмитрий Рославич вместо деда начал отвечать Мирослав Кузьмич. Сколько бы об её окончании ни говорили и не писали во всех газетах. Вот только нынче гражданская война ведётся наиболее подлыми способами, о которых власти не сообщают простому народу. Горе и смерть продолжают всё так же гулять. по поселениям, деревням и хуторам. Да и многие города не миновала сия тяжёлая участь. Повсеместно страдают невинные люди и малые дети, которые, несмотря на прошлое войны, голод и лишения, научились выживать в лихую годину. А сколько ещё тяжких испытаний им предстоит пережить в будущем? Ярослав Кузьмич, ты мне сейчас про будущее войны говоришь? да не про войны, что вскоре могут произойти, сейчас речь. Мы несколько лет наблюдали за жизнью в нескольких мирах, схожих с нашим, где времечко чуть шибче бежит. И везде мы видели только голод, мор и смерть. Сия тяжёлая участь и нашего таёжного поселения может коснуться, Дмитрий Рославович. Потому-то за тобой и Райс послали. Голод, начавшийся в нашей стране после германской и гражданской войн, наше поселение благополучно пережило. Отец мои слова может подтвердить. Да ты же сам про Энтера уже знаешь, Ярослав Кузьмич, из моих прошлых рассказов, на базе наблюдений. Меня в данный момент удивляет другое. Неужели мой отец ещё не рассказал вам, какие мы сделали запасы муки и зерна в различных тайных схоронах? С такими запасами наши поселения смогут ещё одно такое же голодное время пережить. Вот тут ты очень сильно ошибаешься, внук, с грустью в голосе сказал дед. Про то, что мы раньше хлеб в тайных схоронах накапливали, никто, кроме наших поселян, вообще не знал. А наших схоронах, укрытых на островах посредине болота, не смогли догадаться ни губернские чиновники, ни уездные власти, не говоря уже про жителей ближайших к Курманному городов и деревень. А нынче все изменилось. Все местные власти прекрасно знают, какое количество мешков с зерном и сколько мешков муки вы уже получили. Ведь вы же договор с губернскими властями заключили и, согласно ему, несколько лет обмен продуктами вели. Разве я не прав? Прав, дед. Так вот, в этом договоре с местными властями у вас подробно прописано, что получает в обмен на свои копчёные продукты православная артель из Урманного. Вот власти к вам в первую очередь и нагрянут, как снег на голову, дабы все излишки хлеба у вас изъять. Ты же сам прекрасно знаешь, что наши поселяне никогда не позволят себе ограбить и начнут защищать поселянское добро с оружием в руках а местные власти токмо энтова от вас и ждут они объявят всех жителей поселения кулаками и врагами советской власти а как большевистские власти расправляются со своими врагами как с настоящими так и с выдуманными тебе наверно уже давно известно Я всё понял, деда. Постараюсь что-нибудь придумать и не допустить гибели наших поселян от голода или ещё какой напасти. Как нынешний глава поселения, я несу ответственность перед своей совестью за жизнь всех жителей Урманного. Ничего придумывать тебе не придётся, Димит, сказал мой отец, наливая взвар в зварв кружку, стоящую на столе. Сделав несколько глотков, Он продолжил. Всё, что надобно, давным-давно не только придумано, но и сделано, причём в самом лучшем виде. И то, что ты, как глава поселения, помнишь о своей ответственности за жизнь каждого жителя Урманнова, лишь говорит о том, что мы дали тебе правильное воспитание. Кто-нибудь мне может прояснить насчёт того, что вами что-то там не только придумано, но и сделано? Задал его вопрос всем сидящим за столом. Ярослав, расскажи ему всё, тихим голосом сказал дед Богуслав. Я думаю, что наступило то самое время, когда Демиду пришла пора узнать о вашей с Числавом задумке. Отец, про какую задумку, говорит дед Богуслав. Демид, ты хорошо помнишь тот день, когда наши поселяне сожгли торговое подворье, и полностью уничтожили банду зелёноармейцев, которые хотели напасть на Урманное. Я ничего не забываю, отец. Даже помню то, что ты запретил нашему небольшому отряду участвовать в уничтожении зелёных, а велел сопровождать наших друзей-анархистов из Томска до почтового тракта на окраине Барнаула. Всё верно, сынок. В тот день, когда огонь ещё полыхал, над нашим торговым подворьем, я с несколькими охотниками вернулся в Урманное. Оставшись вдвоем с Числавом Нечаевичем в управе, мы довольно долго думали над тем, как сделать жизнь наших поселян более безопасной и защищенной. Вот тогда-то у нас и родилась задумка о переселении всех наших жителей в новое таежное поселение. Но чтобы наши жители не могли Мы начинали свою новую жизнь на пустом месте. Мы решили сначала построить новое поселение. Мы его построили в самом глухом урмане, куда даже охотники вроде тебя никогда не забредают. Поселение построено так, что его невозможно найти, даже пролетая над ним на аэроплане, ибо дома расположены под старыми выковыми деревьями. Родников там полно. грибов, ягод и лесных орехов тоже. Дичи также предостаточно. Мы думали переселить туда наших поселян, когда наступят очень тяжёлые времена для жителей Урманова. Нам ведь уже не один раз приходилось уходить со старого места жительства и переселяться в другие края. То, что случилось с деревней Скоробогатово, и как наши рода переселились на новое место, Где нынче стоит Урманно, ты и сам прекрасно знаешь. Мне понятна ваша задумка с переселением, отец. Вот только на сей раз скрыть от властей бесследное исчезновение всех жителей поселения не получится. Почему ты так думаешь, Димитрий Рославович? спросил наш бывший поселянский староста. Да потому что, уважаемый Мирослав Кузьмич, в уничтожении деревни Скоробогатово И её жители, как мне помнится из рассказа деда Богуслава, принимали непосредственное участие представители имперской власти. Они ведь тогда думали, что сожгли всех жителей вместе с самой деревней. Ну а то, что на дымящихся пепелищах не нашлось ни одного сгоревшего тела, уездный поп объяснил происками дьявола. Ведь не зря же он в своих проповедях называл Скоробогатова ведьмовской деревней. где обитали лишь ведьмы и колдуны. Нынче всё обстоит иначе. Власти знают, что существует таёжное поселение Урманны, все жители которого состоят в промысловой артели. Данная артель занимается только охотой и рыболовством. Всю свою копчёную продукцию артель привозит в город, где меняет её, согласно договору с властями, на хлеб и на патроны для охоты. Неужели вы действительно думаете, что нынешние власти не заметят пропажи жителей целого поселения? Они все сразу заметят и сразу же заинтересуются, куда и почему исчезли те, кто их несколько лет вкусно кормил. Неужели вы сами не подумали о том, что как только лишь прекратится поставка копчёного продовольствия в город, власти сразу начнут искать всех жителей Урманова? Мы обо всём подумали, Демид, сказал мой отец. А Мирослав Кузьмич с отцом лишь подтвердили нам правильность нашей задумки и одобрили все наши деяния. Ты верно подметил, что нынешние власти могут начать искать бесследно пропавших жителей Урманного. Но все эти поиски могут начаться только в одном случае: ежели исчезнут жители лишь нашего поселения. и прекратятся поставки копчёного продовольствия в город. А вот ежели исчезновение людей будет происходить по всей стране, во многих деревнях, хуторах и селениях, то никто из представителей власти искать наших пропавших поселян не станет. И как вы намерены всё это устроить? Мы не собираемся ничего устраивать, Дмитрий Рославович, ответил Ярослав Кузьмич. За нас всё сделают голод и нынешняя власть. Я не понял сказанного, невежливо перебил я бывшего старосту. Вы можете пояснить ваши слова, Ярослав Кузьмич? Могу. Всё дело в том, Демить Ярославович, что начинается со следующего лета, согласно наших наблюдений за соседними слоями реальности, по всему миру начнутся неурожаи зерновых. Пока все считают, что нынешнее зерновое изобилие в мире будет продолжаться ещё много лет. Однако вскоре правительства многих стран узнают, как глубоко они заблуждались. Такое положение дел касается и представителей власти в Москве. Они решили построить множество заводов и фабрик в стране, а для закупки станков за границей нужны средства. Вот правительство Рыкова сначала вывезло золото в Америку, а последние несколько лет стало вывозить зерно, чтобы расчитоваться за станки и иное необходимое оборудование. Так называемая коллективизация понадобилась властям для более быстрого изъятия зерна у селян. Ведь никто из представителей власти, вывозя зерно из страны, даже не задумывался о том, а что будут кушать люди на селе. Если у них весь хлеб забрать, никто не подумал о том, что смогут наступить неурожайные годы. Вскоре нехватку хлеба ощутят не только люди, живущие на Алтае и в средних сибирских губерниях, но и по всей стране. Ведь почти весь урожай прошлого года был изъят у крестьян и продан за границей. Нехватка хлеба и другого продовольствия вскоре приведёт к голоду в стране. И простые люди начнут умирать в таких больших количествах, что власти умерших от голода даже считать перестанут. Особенно от голода пострадают люди на Алтае, в Поволжье, а также в западных областях страны. Надеюсь, я всё понятно объяснил. Теперь всё понятно. Благодарю за пояснение. Не нужно никаких благодарностей, Димитрий Рославович. Лучше скажи, ты что-нибудь слышал про Троцкого? Слышал я не раз. Насколько мне известно, он революционер. Как мне рассказывал Семен Маркович, Троцкий сначала был убежденным конституционным монархистом, но после того, как его лишили всех гражданских прав за участие в революции, что случилось четверть века назад, он стал социал-демократом, а уже после раскола в партии примкнул к фракции меньшевиков. Ещё он поучаствовал в подготовке боснийских революционеров из Молодобоснии, которые убили эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию в Сараево, из-за чего началась большая война в Европе. Согласно рассказу друзей анархистов из Томска, Троцкий один из главных организаторов Октябрьского переворота в Петербурге. Он вошёл в состав первого советского правительства, где его избрали наркомом по иностранным делам. Если же верить словам Зиномия Адамовича, перед Первой революцией в Санкт-Петербурге Троцкий сильно разругался с меньшевиками и примкнул к большевикам. После захвата власти большевиками у временного правительства Лев Троцкий участвовал в создании Красной армии, и как её основатель, он в течение 7 лет был наркомом по военным и морским делам, а также председателем Реввоенсовета. После смерти Ленина, когда в большевистской партии началась борьба за власть, фракция Троцкого имела больше всего сторонников. Его все считали лидером внутрипартийной левой оппозиции, которая предложила новый курс в развитии советского государства. Однако три года назад Троцкий был снят со всех постов и отправлен в ссылку в Алма-Ату. А в прошлом году его вообще выслали из страны. Больше мне про него ничего не известно. Вярослав Кузьмич неизвестен. Может быть, поясните, почему вдруг возник вопрос о Троцком? Вопрос о нём возник не просто так. Хоть Троцкого и выслали из страны, но все его люди остались на своих руководящих местах. Они всё так же находятся у власти на различных высоких постах и должностях и продолжают неукоснительно выполнять все его распоряжения. Наверное, ты уже сам догадался, что все советские, партийные, хозяйственные и карательные посты на Алтае и в Барнауле заняли последователи Троцкого. Да тут и догадываться даже не нужно. Странное убийство в купе поезда Якова Ефимовича Майера, который отправлялся в Москву на повышение, срочный перевод в Одессу на новое место службы Зиновия Адамовича, а также недавнее ночное покушение на Семёна Марковича который открыто поддерживает политику товарища Сталина. Однозначно указывают на действия местных троцкистов, засевших на высших руководящих постах, как Алтайской губернии, так и Барнаульского округа. Мне только лишь одно пока непонятно. Как вам удалось увязать деятельность троцкистов с голодом, который вскоре начнётся? В одном из наблюдаемых слоёв реальности, где время течёт быстрее, чем в нашем мире, нам удалось выяснить, что обязательная сдача зерна государству велась во всех районах страны, где его выращивали, и делалась сие по установленным нормам из Москвы. Вот только в краях и в губерниях, где у власти находились троцкисты, хлеб у селян и единоличников, а также крестьянских коммун И заман сапащи полностью. Людям, растившим хлеб, оставались малые крохи, да и то не всегда. Положенное количество пудов зерна последователи Троцкого сдавали государству, чтобы остаться на своих руководящих местах, а всё остальное зерно они отправляли на продажу за границу. Все средства, полученные от продажи неучтённого зерна, направлялись на заграничные банковские счета Троцкого для подготовки мировой революции. Кроме того, нам также удалось выяснить, что именно сторонники Троцкого в Москве посоветовали одному из замов Рыкова вывезти золото в Америку, якобы для закупки оборудования для новых заводов. А сам Троцкий через доверенных людей подсказал американцам продавать Советскому Союзу Необходимые станки и оборудование не за золото, а только за зерно. Как ты сам понимаешь, Дмитрий Рославович, организованный Левым Троцким и его последователями вывоз зерна за границу и последующие неурожайные годы привели простой народ к голоду и смерти. Если ли такое случилось в одном из соседних миров, то такая же беда может произойти и в нашем мире. «Мне понятно, что может вскоре произойти, Мирослав Кузьмич, но пока не совсем ясно, что именно мне надо было сделать, чтобы спасти от голодной смерти наших поселян в Урманном». «Тебе предстоит сделать самое трудное, Демид, — сказал мой отец, — остаться в Урманном и скрыть отстей переселения жителей поселения. Тебе надо будет отвечать представителям власти, что большая часть поселян из-за нехватки хлеба и возможного голода отправилась искать более сытные места. Тех, кто нынче находится у власти, такой ответ вполне устроит, ибо только селяне и единоличники и члены крестьянских коммун не имеют права покидать место жительства без разрешения властей. Для представителей артелей никакого разрешения не требуется. Так что местные власти отнесутся к такому переселению части наших артельщиков спокойно. Главное не прекращать поставки копчёной продукции в город. Сократить количество продуктов можно, а вот полностью разрывать договор с властями на поставку продуктов до начала большого голода в стране нельзя. Вопрос заключается лишь в том, согласен ли ты участвовать во всём этом. Согласен, отец. Вот только я не знаю, куда надлебно переселять людей. Самим переселением займётся Числав Ничаевич. Он знает, где находится новое поселение, ибо сам принимал участие в его строительстве и в создании там складов с хлебом и со стольными нужными припасами. Ты, наверное, хорошо помнишь, что Иван Иванович постоянно получал от меня списки с указанием весьма нужных вещей и инструментов, которые он выменивал или закупал у своих знакомых деловых людей в Барнауле. Конечно, помню, отец. Правда, Иван Иванович и никогда мне не рассказывал, что именно он доставал по твоим спискам. А я и не спрашивал его об этом, ибо всегда считал, что ежели ты что-то заказывал, то, значит, сие надобно для жителей нашего поселения. Все верно, Демид. Так вот, почти все, что было указано в тех списках, мы уже переправили в новое поселение. Часть наших схронов с хлебом мы не трогали, а не для тех, кто останется жить в Урманном. Так что голод вам не грозит, и вы сможете пережить лихую годину. Ответственным за доставку продуктов на обмен все так же будет Иван Иванович. Он не захотел уезжать из Урманного. Остается лишь один нерешенный вопрос. Твоя семья. А что не так с моей семьей, отец? Нас всех очень интересует, будет ли твоя семья переселяться в новое поселение или к нам на базу. Или вы все-таки останетесь в Урманном. Твои младшие сестры и старшие братья решили переселиться в новое поселение вместе со своими семьями. «Мы останемся жить в Урманном», – Ярослав Сеолодович раздался из-за моей спины голос Еринки. Я даже не заметил, как она, закончив общаться со своими родителями, подошла к столу и слушала наш разговор. «Не гоже жене оставлять своего мужа, а детям расти без призора отца». Да и местные власти никогда не поверят в то, что глава поселения и промысловой артели свою семью неизвестно куда отправил, а сам в таежном поселении остался. И кроме всего прочего, мне нужно постоянно быть в руманном. Представителей власти мало интересует, как живут простые люди, но вот о своем здоровье они никогда не забывают. Потому-то, А니 случись какая напасть или хворь, первым делом меня искать начнут. Ну вот вам всем и ответ насчёт переселения нашей семьи. По-моему, Яринка всё правильно сказала. Мне даже и добавить нечего. Значит, так и решим, сказал мой дед. Вы и ещё несколько семей остаётесь в Урманом, чтобы не прекращалась деятельность промысловой артели. а остальные начинают переселяться в новое поселение. Только не все сразу, а по 3-4 семьи. Думаю, подвод для энтова в нашем поселении хватит. А мужчины и парни с оружием смогут свои семьи защитить от лихих людей на лесных дорогах. Для всех чужаков, ежели кто повстречается им по дороге, а также для властей в губернии, наши люди – решили переселиться к своим родственникам в более хлебные места. Деда, а вы подумали о том, что следы от гружённых подводов могут указать любопытным или лихим людям, куда уехали наши люди? Насчёт энтого не переживай, Демидушка. Мы всё уже продумали. Подводы довезут наших поселян лишь до глухой поляны за дальним урманом. А дальше До нового поселения все пойдут по проложенной гати через заболоченную старицу. Все подводы, а после вернутся в Урманы за следующими семьями. Когда переселение завершится, энтугать частично разберут, а для связи с Урманным останется только одна тайная тропа. Ещё какие-нибудь вопросы имеются? У меня нет вопросов, деда. «У меня тоже нет вопросов, старейшина», – добавила я Ринк. «Вот и чудесно. А теперь давайте трапезничать. Мы тут кое-чего с собой принесли». После трапезы мы еще немного пообщались, и только лишь когда наши родичи ушли, мы легли отдыхать на свежем воздухе, соорудив лежанку из лапника. Рано утром, когда начало светать, я поднялся, умылся у родника, проверил наших лошадей, что лениво щипали травку чуть в стороне, напоил их и обходил. А когда проснулась Иринка, мы быстро покушали и оседлав лошадей, отправились домой. Поселение Урмана в Алтайском Белогорье. Как только я передал Циславу Ничаевичу слова моего отца, настало время перемен. Он тут же развернул бурную деятельность. За последующие 2 неполных месяца все семьи поселян, согласившисься на переселение, перебрались на новое место жительства. В поселении стало как-то непривычно тихо. Большую часть времени я уделял воспитанию детей и домашним делам, а моя Иринка занималась больными в поселянской больничке. Помимо выздоравливающего Семёна, у неё на лечении находились двое подростков. Мальчишек привезли к нам из ближайшей деревни. У одного была сломана правая рука и левая нога, а другому досталось ещё больше, так как были переломаны обе ноги. Свои переломы подростки получили, когда их придавило упавшей лисиной во время лесозаготовок. Вернувшись из Барнаула, Иван Иванович рассказал, что представители власти, узнав, что часть охотников промысловой артели покинула таёжное поселение из-за нехватки хлеба и возможного голода, и что теперь наша артель будет привозить меньше копчёностей, сразу же развели бурную деятельность и внесли изменения в договор о поставке продуктов. Теперь все наши копчёности что мы будем привозить в Барнаул, должны передаваться только полномочному представителю Губосполкома. Дальнейшее распределение продуктов питания они полностью берут на себя. Другие новости меня тоже не порадовали. Оказывается, ещё весной в Барнаульском округе во многих деревнях и селениях проблемы с продовольствием начали принимать острую форму. в Арменском районе коммунары коммуны Победим из-за отсутствия продовольственного хлеба отказались от полевых работ. А в селе Зайцево группа из 30 единоличников требовала в сельсовете хлеба, угрожая разгромить амбары. В селе Колывани из-за отсутствия продовольствия ученики покинули школьные занятия. В мае В селе Букреево Бийского округа толпа из 50 женщин требовала в сельсовете созыва общего собрания с целью обсуждения вопроса о возврате сосланных кулаков, заявляя: "Верните кулаков, они нас накормят, или давайте хлеба и семян". А уже на следующий день 200 женщин явились в сельсовет, требуя вернуть кулаков назад. В Барнаульском округе в ряде сёл и деревень беднота питается мясом павших животных. Простые люди нищнеют, уходят из села, бросая хозяйственные работы на заработки в город. По всем районам регистрируется масса заболеваний на почве недоедания и отравления. В Шадринском районе голодает 11 колхозов. В Тальменском районе в коммуне Ливадия коммунары питаются исключительно жмыхами. Про все эти ужасные случаи Иван Иванычу рассказали ответственные советские работники, которые получали копчёное продовольствие на складах в нашем артельном представительстве. Так что существенное сокращение жителей какого-то отдалённого таёжного поселения Никого из представителей власти нисколько не удивило. Во многих сёлах и деревнях по всему Алтаю и Сибири происходило то же самое. Вскоре Семён Маркович окончательно поправился и смог покинуть нашу больничку. Иван Иванович поселил его у себя в доме, где они постоянно проводили время в беседах. Когда Яринка поставила на ноги двух подростков, и их домой забрали родители, она полностью переключилась на домашние дела, а у меня появилась возможность сходить на охоту. Когда я вернулся с хорошими трофеями с охоты, Иван Иванович мне сообщил, что со мной хочет поговорить Семён Маркович. Я не стал откладывать беседу и предложил пообщаться в управе. После длительного, но интересного разговора мы втроём пришли к общему мнению, что после памятных событий Семёну появляться в Барнауле никак нельзя, так как на него троцкисты сызново могут устроить покушение. Поэтому мною было принято решение о том, что Иван Иванович отвезёт Семёна Марковича на пролётке моего тестя до ближайшей железнодорожной станции и посадит на проходящий поезд. и дошёл в Москву. Там он сможет рассказать нужным людям о том, что с ним произошло в Барнауле. А необходимые документы о ранении и лечении подготовит моя яринг. Через 4 дня мы попрощались, и Иван Иванович с Семёном Марковичем на пролётке покинули наше таёжное поселение, а я вновь отправился на охоту.